Всем привет, друзья! Октябрь 2017 года, 55-й выпуск ClinkMeUp И первонаперво анонсируют 13-й выпуск подкаста Не подкаста, а статей SDS. Очередной сверстанный в HTML поток сознания На этот раз про трафик инженеринг, Упор будет на control plane и все многообразии, свистелок и бантиков, которые он умеет как то Fast route, Make Before Break, Hats Host and Buy, Автомеш и все такое прочее. Для тех четверых, кто осилит эту статью до конца, моя персональная благодарность. А вот следующий выпуск у нас будет про вещь гораздо более приземленную про КОС, вот, но когда он будет, пока не знаю. И тут раздаются бурные аплодисменты, наконец-то будет КОС, он будет а, в да, этой ну, жизни. Да, но знаешь, у нас, было, у нас было человека три, наверное, которые обещали КОС, я вот теперь четвертый, который его тоже обещает. И всё равно бурные аплодисменты. Предыдущие слились потихонечку один за другим. Пауза стыда. Им очень стыдно. Должно быть, я надеюсь. Не, ну у меня хоть паузы между выпусками и огромные сейчас стали, но пока они все равно статьи выходят. Так вот, связанная с анонсом тема, это Патреон. Саня, давай включайся. Патреон. Давно его, кстати, не было. Патреона. И тут опять спросили, что такое Патреон. Я сам с собой посоветовался, решил, что да. Что-то мы так давно уже с Патреоном к людям А спросил тоже сам у себя? Нет. Представляешь, нет. Просили на самом деле в каком ключе? Как раз вот э, в том ключе, в котором очень удобно патреон представлять. То есть патреон это что такое? Патреон это система поддержки... Авторов какого-то контента Там неважно какого Там есть люди, которые картинки рисуют И песни поют И вот даже те, которые подкасты про связь делают И в чем его отличие от вот таких классических обычных систем То есть когда очень хочется поддержать какого-то автора Который делает что-то такое невероятно классное Что ты прям готов ему денежку заслать Обычно это как реализуется да? То есть где-то там на сайте или еще где-то Есть кнопочка «Дать денег» И ты вот приходишь туда такой И вот начинаешь Вот вроде 100 рублей давать как-то неприлично А тысячу уже жалко И вот что делать, и весь такой сомневаешься И в итоге уходишь вообще ничего не послав И потом тебе стыдно становится Patreon решает эту проблему тем, что оформляет, так сказать, подписку То есть ты туда приходишь, регистрируешься И говоришь, вот этим ребятам хочу 1 доллар в месяц отсылать, например То есть какую-то такую сумму назначаешь, которую и тебе не жалко И ты ее не чувствуешь И происходит что? Просто раз в месяц у тебя этот сервис начинает с карточки эту денежку списывать И переводить вот э, чувакам, которых ты решил поддержать В итоге и ты финансово не страдаешь, и чувствуешь себя большим молодцом, и люди получают поддержку, и в итоге все довольны. Надо отметить, что вот в последнее время, то есть за последнее не время, за, какое, за месяц, по-моему, да. К ряду этих парней присоединились Константин, Ермошин и Дмитрий Елисеев, за что им большое спасибо. Думаю, спасибо. на этом вопрос Патреона можно закрыть. Надеюсь, объяснил доходчиво. Спасибо, Сань. Так, а в гостях у нас сегодня Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра и первый физик-теоретик нашего подкаста. Алексей, привет! Всем добрый день, очень приятно быть здесь. Алексей, а тебя можно поздравить, что ты уже не младший? Или уже или как? Просто местами ты как младший идешь, а местами как уже настоящий. А я летом защитил диссертацию, так что я уже даже старший научный сотрудник. Старые бурные Ары, аплодисменты Ары. в сегодняшнем да, подкасте. Стремительный рост просто от младшего к обычному и к старшему. В течение пары месяцев. На самом деле, это действительно просто связано с тем, что я очень долго уже работаю в российском квантовом центре и, получается, 5 лет будет в этом году. И вот, э, как только защитил диссертацию, меня перевезли в разряд старших научных сотрудников. Заслужил. Так вот, с чего начался этот подкаст. Точнее даже, как я предложил Алексею участие в нем. На самом деле Алексей такая довольно медийная персона, я бы сказал. Человек, который появляется в очень часто публикациях, связанных с квантовыми технологиями. И вот одна из таких публикаций была на Хабре. Это была стенограмма какой-то лекции. Вот оттуда я на тебя вышел. А, а если еще дальше заглянуть в историю, то около года назад, Наташа, не даст соврать, мы обсуждали новость, что Газпромбанк совместно с РКЦ запустил свой первый квантовый канал. Так вот, что это, как это, чего это стоило, мы сегодня обсудим в течение следующих полутора часов. И, Алексей, мы уже примерно представили, чем ты занимаешься ты, но давай чуть-чуть поподробнее, пожалуйста. Хорошо, на самом деле, то есть такое представление, как физика-теоретика, оно действительно сейчас будет правильным, но на самом деле в сферу квантовой криптографии и квантовых коммуникаций я пришел а, со стороны защиты информации, то есть я закончил МГТУ имени Баумана, то есть технический университет и там, факультет информационных технологий. То есть Вообще, базовый бэкграунд у меня как раз такой IT, Computer Science, криптография. И... Квантовая физика, она возникла в университете как такое очень привлекательное направление для исследований. И на пересечении интересов, ну, мне интересно заниматься физикой, при этом моя основная специальность это там, информационная безопасность, возникла квантовая криптография. Примерно в то же время я совершенно случайно узнал о возникновении российского квантового центра, я уже много раз рассказывал эту историю. Я просто в ютубе нашел ролик, который называется «Квантовая революция», этот ролик был сделан в стиле «My Doc Vision». Если помните, было куча таких роликов, типа, там, что Макдональдс — это тайное бомбоубежище и так далее. И такой же ролик был сделан о квантовой революции, да, о том, что вот сейчас мы используем там, квантовые технологии на уровне большого числа частиц в наших там, транзисторах. А вот если мы создадим квантовый центр будет в нем исследовать квантовую физику, то тогда будет, у нас будут новое поколение компьютеров, новое поколение сенсоров, новое поколение криптографических устройств. Меня это сильно заинтересовало, я написал в квантовый центр о том, что хочу там работать, и у меня получилось, меня взяли на стажировку, и там, через год я стал сотрудником. Тема тему квантовой криптографии никогда не, там, меня не покидала, то есть я все время ей интересовался и занимался, меня немножко тоже бросал в разные стороны, а и вот диссертация, про которую я уже сегодня упомянул, она не связана с квантовой криптографией, она вот исключительно связана с теоретической физикой, там, с физикой ультрахолодных атомов. Тем не менее, последние два года 80-90% моих усилий направлены на создание и развитие в России проекта квантовой криптографии. Его цель, конечно, это создание индустриального устройства, и вот э, нашим основным партнером является Газпромбанк и Министерство. Образование образования и науки. И все, базы, все базовое тестирование происходит на линии Газпромбанка. Этот весь центр, это вообще государственная история или вот полностью частная? Она частная. Тоже такая не совсем тривиальная история. Когда я приходил, это был частный частный центр, однако существовал он на деньги фонда Сколково. Сколково было одним из основных грантодателей. В какой-то момент видение того, каким должен быть квантовый центр у его основателей из фонда Сколково, оно разошлось, и квантовый центр стал полностью таким независимым, полностью независимым учреждением, то есть деньги ищутся самостоятельно. То есть вот Газпромбанк — это один из партнеров, который поддерживает российский квантовый центр, можно сказать, один из спонсоров. Ну, отлично, Так что он, отлично. да, в этом смысле это не, не институт РАН и не университет. На самом деле именно такой формат, формат независимого научного центра позволяет быть таким очень мобильным и очень динамичным, да, то есть Вот я буквально неделю назад делал доклад о развитии нашего проекта квантовой криптографии, такой научный, и там у меня был, была идея поместить таймлайн, то есть таймлайн того, как мы начали. На самом деле, вот проект, которым мы занимаемся, официально стартовал меньше, чем два года назад. То есть меньше, чем за два года мы вышли от уровня практически, там, только, только, только базовая группа базового оборудования до наличия образца индустриального оборудования. Это такой рост очень быстрый, очень динамичный, и именно формат независимого центра, то есть минимально бюрократизированно позволил этот проект создать и развивать. Но вот этот «Газпромбанский» канал, он уже прям в коммерческом использовании или это все еще тестовый? Это тестовые площадки, то есть это тестовые площадки, Поскольку вот формат взаимодействия с, с Казпромбанком выстроен так, что мы приезжаем, привозим наше оборудование, э, собираем некоторые бенчмарки по этому оборудованию, мы это делаем, делали примерно там, раз в полгода. Э, привозим, что-то измеряем, вот ту новость, которую обсуждали, это был канал между двумя точками. В мае этого года у нас была запущена небольшая сеть, и на ней было развернуто, может быть, тоже слышали, квантовый блокчейн. То есть каждый с каким-то периодом мы приезжаем, что-то показываем, что-то собираем и дорабатываем наше устройство. То есть оно пока к коммерческому использованию не готово, оно будет готово к концу этого года. Но, похоже, в Газпромбанке такие ребята сидят продвинутые, за наукой следят за тенденциями, за что им честь На самом деле это очень классно. Да, у нас была летом конференция, и туда приходили, в общем, на публичный лекцию Джона Мартинеса, сотрудники, там, Газпромбанка, и очень интересно, когда они подходят, там, к тебе и спрашивают что-нибудь совсем такое супернаучное, там, типа, а я вот не понял, как, значит, здесь преобразование Адамара работает, можешь объяснить? Вот это действительно вдохновляюще, по-настоящему. На, на самом деле... А, вот касательно именно квантовой криптографии, если не говорить все квантовые технологии, то вот касательно квантовой криптографии, финансовый сектор, в принципе, ее драйвит очень сильно, как технологию. То есть это и в Европе так, и в Китае так, и в России так. И это, наверное, не случайность. Потому что, по-видимому, именно финансовая индустрия, банковский сектор наиболее заинтересован в какой-то долгосрочной, и стабильной системе защиты информации. А, Но, но доподлинно причина неизвестна. Ну, до подлинной причины никогда может быть до конца неизвестно, да, то есть, вот, например, Google вкладывает в квантовые компьютеры. До подлинной ли известна причины почему? То есть сейчас он практически уже пользу не приносит, он будет приносить там стратегически, но вот является ли это до подлинной причиной, никто никогда не узнает. Ну, тут такой момент, если кто-то сделает, а все остальные не сделают, у этого будет гигантское преимущество того, кто в первом сумел запустить и компьютер, и коммуникации. Наверное, но вот, но доподлинно же нельзя сказать, что на 100% так. Может быть, просто, там, не знаю, руководителю какого-нибудь департамента Google App, он бывший физик какой-нибудь, ему по кайфу это вкладываться. То есть, безусловно, дело хорошее, но вот причины пока, я, я бы сказал, везде разные. Что их объединяет? То, что квантовая криптография как технология, да, это то, что позволит, наверное, там, избежать каких-то катаклизмов, связанных с созданием квантового компьютера. И поэтому в нее вкладываются те, кто заинтересован в чем-то, Действительно долгосрочным. Но мы об этом поговорим, когда поговорим о том, почему вообще зачем она нужна, я думаю, может быть, станет более ясно, почему она интересна. А ваш центр — это единственный институт, который занимается квантовыми технологиями сейчас в России? Нет, квантовыми технологиями в России много кто занимается. То есть это и университеты, И там Московский государственный университет, и физтех, там есть профильный факультет, вот на физтехе вообще есть кафедра квантовых технологий, и есть лаборатория очень хорошая, есть конкретно тема квантовых коммуникаций занимается еще и ТМО, это университет в Санкт-Петербурге, и Казанский квантовый центр. В принципе, даже в рамках темы квантовых коммуникаций есть некоторые competition. То есть, если кто-то в студенческом возрасте понимает, что хочет к вам попасть, уже есть куда учиться? Ну да, но у нас в основном приходят люди, скажем так, это физфак и физтех. И сейчас, в последнее время, начали появляться люди из Бауманского университета, потому что они очень хорошо себя проявляют именно в рамках каких-то коммерческих и прикладных проектов. Не научных уже, а больше там, вот где нужно что-то создать, какой-то прибор, какую-то плату. То есть там их вот такие инженерно-конструкторские компетенции начинают быть крайне полезны. Скажем, в рамках моей команды, которую я руковожу, у меня там все ключевые сотрудники закончили Бауманский. Прикладуха, скажем так, да? В какой-то момент, да, она начинается, конечно. То есть там квантовая криптография — это очень красивая научная концепция, но, как вы сейчас поймете, она сталкивается с, с реальной жизнью, с реальными проблемами, и на этом пересечении возникает огромное количество задач, которые уже должны решать не чисто физики, не чисто инженеры, а инженеры физики в кооперации. Ну, то есть, да, одно дело разработать концепцию, совсем другое дело реализовать это в железе. Ну да, ну, на самом деле тут, тут вот что интересно, что сама даже тема квантовой криптографии, да, если мы сейчас углубимся в ее историю, то есть первый протокол придумал физик и математик. То есть вот математик-криптограф Жильбраса и э, физик Чарльз Беннетт. То есть как бы уже в ее основе лежит некоторый симбиоз идей. С одной стороны, там что-то дала квантовая физика, какую-то постановку задачи дала криптография. А сейчас, когда эту концепцию нужно воплотить в реальный прибор, возникают дополнительные задачи и необходимы там дополнительные компетенции. А по верной инженерной традиции случилось это, наверное, где-то в 60-х, да? Что, э, сама идея квантовой криптографии? Ну вот да, вот то, что ты рассказал. вот. В э. 84-м. Вот, хоть что-то не в 60-е 60 началось. Немножко позже. На самом деле, базовая идея там действительно там 60-е и 70-е, а вот такой концепт первой полноценной квантовой криптографии – это вот 84-й год, поэтому если вот слушатели будут искать и наткнуться на аббревиатуру BB84, Это один из базовых протоколов, он именно и связан с именами Беннета и Броссара и 1984 -го года. Но криптография — это все-таки производная от э, каких-то базовых квантовых э, технологий. Ну наук. да, если говорить там о квантовых технологиях в целом, то это три, сейчас можно выделить там три больших сферы. Первая сфера — это квантовый компьютинг, квантовые вычисления. Второе — это квантовые коммуникации, квантовая криптография. И третье — это квантовые сенсоры. То есть вот есть э, три таких крупных э, облачка, которыми занимаются в мире. И вот квантовые центры, то есть вот... Модель российского квантового центра, она не уникальна. Такие центры существуют по всему миру, они там существуют в Штатах, в Европе, там в Сингапуре есть сингапурский квантовый центр. И так или иначе, все э, долгосрочные прикладные исследования в них ориентированы в, в, вот в эти три топика. вычисления, коммуникации сенсора. Вот. Но коммуникации, чем интересны, они наиболее приближены к реальной жизни. То есть они стали той технологией, которая уже коммерциализована, которую можно в идеале пойти просто купить в магазине. Но при этом надо понимать, что вот криптография, она вызвана все-таки тем, что есть, как сказать, риск появления квантового компьютера, который справится с теми задачами, которые используются сейчас в классическом шифровании. Ну да, без, так плавно мы переходим к тому, а, о, о да, том, да. что такое квантовая криптография вообще, зачем она нужна, но вообще задача защитить информацию, да, она очень, что называется, лонгстендинг, да, сколько существует человечество, столько времени, Нужно было бы обмениваться секретными сообщениями. И для этого использовали самые-самые различные средства. Там Много очень примеров. Вот Я помню, что на первом курсе нам приводили пример, что использовался человек, которого брили, записывали сообщения ему на голове, ждали, пока волосы отрастут, отправляли там к... Получателю, получатель сбривал и читал сообщения. То есть эта задача, задача защитить информацию, она стоит очень давно. Но с развитием, конечно, вычислительной техники стало понятно, что нужны какие-то более эффективные и более экономичные средства тому, как э, информацию защищать. И то, что сейчас наиболее распространено, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, это криптография с открытым ключом. То есть вот наш компьютер, ну вот рассмотрим там самый простой пример. Нам нужно купить книжку в интернете. Для этого нам необходимо каким-то образом передать компьютеру сервера данные нашей кредитной карты так, чтобы он прочитал и списал деньги, а тот человек, который находился там посередине и мог бы в идеале прослушивать коммуникации, не смог бы этого сделать. Вот в, в итоге все это упирается в то, что нашим компьютерам нужно решить некоторую математическую задачу, прямое решение, которой простое, а обратное сложное. Примеров много. Пример вот там, дискретное логарифмирование или факторизация, да, как, чтобы перемножать, факторизация, да, проблема а, того, что ей дано большое число, нужно сказать из каких простых множителей оно состоит. И вот перемножить два числа просто сказ сказать, из каких чисел большое число состоит, сложно. Вот на этом строятся криптографические алгоритмы с открытым ключом. В принципе, это очень успешная, очень коммерчески эффективная технология, у которой совсем недавно обнаружилось обнаружил завезьян, обнаружилась некоторая проблема. Проблема заключается в том, что квантовый компьютер, то есть новое поколение вычислительных устройств, в, котором, в основе которых работают не биты, а квантовые биты или кубиты, может решать вот эти обратные задачи типа факторизации гораздо многократно быстрее, чем классический компьютер. То есть вот условно алгоритм распределения открытого ключа RSA, квантовый компьютер может быть взломан при наличии этого квантового компьютера достаточной мощности. И, конечно, это побудило всех задуматься о том, что вот если квантовый компьютер возникнет, а эта инфраструктура распределения открытых ключей уже настолько хорошо внедрена в нашу жизнь, она есть практически повсеместно. Да? То есть она это и покупки в интернете, и, не знаю, и телеграм, и, не знаю, там, цифровые подписи. Что, собственно, нужно сделать, что произойдет? И как это часто оказывается, на самом деле, ответ на то, что делать, он возник еще раньше, чем появился, появился ажиотаж. Да, вот ажиотаж вокруг квантового компьютера возник в 96 году вместе с работой Питера Шора. А идея первого протокола квантовой криптографии, она возникла еще в 1984 году. То есть значительно раньше. Квантовая криптография, она позволяет э, людям, то есть двум сторонам коммуникации использовать не... Открытые ключи, да, распределяемые по какому-то алгоритму, а вернуться к идее вот базовой идеи шинонной криптографии с закрытым ключом, но позволяет этот закрытый ключ распределять довольно эффективно, распределяет за счет обмена не классическими сигналами, в которых много много много миллионов частиц, а квантовыми объектами, одиночными фотонами. Оказывается, что если легитимные стороны коммуникации обмениваются не классическими сигналами, а квантовыми объектами, то можно построить систему, которая будет гарантированно защищена от прослушивания. Система, в которой, если в процесс передачи кто-то вмешивался, то это всегда можно обнаружить. Вот это базовый, баз, базовая идея квантовой криптографии. То есть криптография здесь м употребляется не как совокупность методов там, рас распределения ключа и шифрования, а как только проблема распределения ключа. От этого, кстати, возникает много путаницы. То есть когда мы говорим о том, что вот, работает система квантовой криптографии, мы говорим о том, что... При помощи квантовых объектов передается криптографический ключ, но шифрование и передача зашифрованной информации осуществляется уже классическими средствами. Ну, то есть мы, может сказать в открытом виде передаем этот ключ, которым сможет воспользоваться другая сторона для шифрования данных. Именно так. То есть вот есть два канала. Есть канал квантовый и есть канал классический. По квантовому каналу мы обмениваемся там, одиночными фотонами, например, одиночными частицами света. Используя некоторую строго определенную процедуру, мы можем в итоге получить закрытый ключ, секретность которого обеспечивается законами физики. Вот. Что я здесь сразу хотел бы сказать, на самом деле, что э, это не единственный способ решения проблемы. То есть вот квантовый компьютер, да, это большая угроза существующим алгоритмам криптографии с открытым ключом. Но квантовая криптография — это не единственный ответ. Есть еще, еще один ответ, о котором говорят сейчас, я думаю, меньше, по крайней мере, в России, чем о квантовой криптографии, так называемая постквантовая криптография. Что это такое? Это построение криптографических примитивов на основе задач, которые обратные которым одновременно сложены и классического компьютера, и для квантового. И это на самом деле такой способ простой, такой гладкой алгоритмической замены одних алгоритмов на других. У этого тоже есть определенные проблемы, это тоже там сейчас. Почему-то сейчас не внедрено, потому что есть, конечно, определенные препятствия к этому. Но. Тем не менее, вот на угрозу квантового компьютера ответа два. Да, Это квантовая криптография и постквантовая криптография. Но сейчас известны такие за... класс такие задачи, которые квантовый компьютер точно не сможет решать быстрее даже со... с его развитием. Вот тут основная проблема в да, постквантовой криптографии в том, что ничего нельзя сказать точно. Да, то есть можно сказать, что сейчас неизвестно ни эффективных, ни классических, ни квантовых алгоритмов. Да. Такие классы задач есть. Вот, э, там, например, задачи поиска Там квантовый компьютер он дает лишь квадратичное ускорение по сравнению с э, классическим компьютером. То есть э, вот построить хитрые некоторые задачи, сводящиеся там к поиску, можно строить криптографически постквантовые э, алгоритмы. Вот есть такие крип... например, криптография на хэш-функциях. Вот связанная с этим задача. Это эти алгоритмы являются постквантовыми. То есть такие задачи есть, такие классы задач известны. То есть квантовой криптографии просто я хотел бы ее упомянуть, потому что э, часто возникает вопрос, а вот неужели там ничего нельзя сделать, кроме квантовой криптографии? В принципе, можно, но у этого не столь определенный, не столь э, понятный статус, как у квантовой криптографии. То есть квантовая криптография позволяет построить систему защиты информации, в которой перед, там, стойкость ее криптографическая, она упирается в фундаментальные законы физики фундаментальные законы природы. То есть нет никакой, никаких условностей, это то, что называется Unconditional Security или Information Theoretical, Theoretic Security. Могу более подробно рассказать о том, значит, как это на практике работает. На примере вот, может быть как раз протокол BB84. У нас есть задача распределить некоторую случайную двоичную последовательность, которую мы будем в итоге использовать как ключ для шифрования. А, Алиса — это легитимный а, передатчик — И БОП, легитимный приемник, использует следующий протокол. У них есть два базиса, в которых определяется поляризационное со состояние фотонов. Это базис, который называется там вертикально-горизонтальным и диагональным. Вот, очень хорошая схема есть в Википедии. В принципе, если открыть картинку, будет сразу очень понятно то, о чем я говорю. И в рамках этих базисов у, у фотона есть два состояния. Ноль и единица. Вот, идея в том, что если базис приготовления и базис измерения выбран одинаково, то тогда можно распределить какую-то информацию, да, то тогда то, что Алиса хотела передать, будет Бобом принято. Однако, если базис передачи, базис приготовления и базис измерения не совпали, то тогда это будет просто с вероятностью 1, 2, либо 0, там, либо 1. То есть такое событие не является достоверным, это в некотором смысле шум. Вот протокол передача сводится к многократному приготовлению и многократному измерению состояний фотонов. Как понятно, по поскольку у них есть выбор с вероятностью 1/2 из двух возможных вариантов, то в 50% случаях их результаты измерения совпадают, а в 50% случаях не совпадают. Для того, чтобы понять и получить ключ, они созваниваются по классическому каналу связи и говорят друг другу те базисы, в которых происходило приготовление, не раскрывая результат измерения в этих базисах. Они говорят, вот вертикальный-горизонтальный, диагональный-диагональный, вертикальный-горизонтальный. И вот то, что уже Боб в этом базисе померил, должно полностью соответствовать, если, если базисы совпадают, тому, что Алиса приготовила. Таким образом, вот в идеальной ситуации, если мы сейчас отбросим все все неидеальности, у них должна в итоге получиться полностью коррелированная последовательность 0 единиц, то есть закрытый ключ для шифрования. И они его могут использовать там для шифрования в режиме одноразовых блокнотов, что гарантирует ту самую безусловную стойкость. Я правильно понимаю, что в итоге должен быть, ну, грубо говоря, три канала? Один квантовый, по которому передается, собственно, пароль. Второй, по которому будут передаваться зашифрованные данные уже. А третий — это э, канал, по которому сообщается... Ну вот втор второй и третий канал классический, они часто одинаковые, да, то есть это просто физически может быть один и тот же канал. А, но, но в принципе да, все правильно, вот нужны э, два таких э, два, ну не знаю как сказать, не, фи не физически, да, а как бы вот структурно как бы два канала, один предназначен для передачи квантового состояния, один предназначен для передачи э, классических сообщений, вот классических сообщений как вспомогательных, так и собственно полезной информации. На самом деле вот, вот коллеги, они как раз то ли вот сегодня, то ли завтра вернулся с конференции, которая называется QCrypt, такая самая большая квантово-криптографическая конференция в мире. В этом году она проходит в Кембридже в Англия. И вот в Кембридже находится лаборатория компании Toshiba по квантовой криптографии. Это, я бы сказал, один из технологических лидеров сейчас в этой сфере, потому что они добиваются самых высоких скоростей генерации криптографических ключей с помощью вот этого квантового оборудования. И другие их, их интересные эксперименты связаны с тем, чтобы передавать вообще все сообщения, и квантовые сигналы, и вспомогательные вот эти сообщения о базисах, и информацию вообще в рамках одного физического оптоволоконного канала используя просто разделение по длинным волн. И это сложно, потому что, конечно, передача классической информации очень сильно влияет на передачу квантовой. Но, тем не менее, это возможно. Вот Тошиба является один, одним из лидеров в этой сфере. То есть, в принципе, говоря о том, что нужны разные каналы, мы имеем в виду, что нужны разные, так сказать. Вот. У нас просто есть цель передать разную информацию. Но физически это вообще можно смультиплексировать в, один, в одно физическое оптоволокно. Мы, кстати, поговорим, почему это актуально. Я забегаю далеко вперед и в плане нашего подкаста, и в плане развития, наверное, но вот если есть возможность считывать состояние каждого фотона, который долетает до приемника, нельзя ли использовать вот это же для передачи, собственно, трафика? Хороший вопрос. Вот я вам говорил о том, что вот в идеальной ситуации, значит, Алиса и Боб там получают в итоге ключ. Но, конечно, на самом деле, если вы передаете одиночный фотон, то из-за потери в оптоволокне вообще вероятность того, что он не поглотится и дойдет до передатчика, очень мала. То есть оптические потери в, этих, в этом канале очень существенны для фотонов. Поэтому там из миллионов переданных фотонов единицы доходят до передатчика. Поэтому представьте, что бы было, бы, если бы вы передавали не ключ, а полезную информацию, вам был, необходимо было бы многократно, многократно передавать одну и ту же информацию. Просто потому, что часть сообщений терялась бы по дороге. Но, но, тем не менее, это возможно. да. Вот есть такое отдельное направление, мы им не очень плотно занимаемся. Оно так и называется Secure Direct Quantum Communications. То есть вот такие передачи напрямую там, секретной информации при помощи квантовых объектов. Но мы... Это, это, это не, немножко другая сфера. То есть она опирается на тот же физический принцип, что нельзя невозмущенным образом как-то считывать информацию в квантовом канале, но все-таки я бы сказал, что ключ передавать проще и надежнее. Почему? Потому что вот если мы передаем ключи, да, ключ, э, вот, в, значит, какие условия э, шифр верным или шифр одноразовых блокнотов накладывает на ключ? Ключ должен быть одноразовый, ключ должен по размеру быть не менее, чем размер сообщения, и ключ должен быть случайным. Как вы понимаете, если мы что-то потеряли по дороге, то мы фактически, получилось, что мы там что-то потеряли, что-то случайное потеряли из случайной последовательности. Соответственно, мы не ухудшили их свойства случайности, поэтому это получается хороший ключ. А вот если бы мы передавали информацию, половина бы информации теряли по дороге, то мы довольно большой ресурс должны были бы тратить на то, чтобы эту информацию восстанавливать. Ну, по крайней мере, это то, что мне известно относительно Secure Direct Quantum Communications. Все-таки моя сфера, она ближе именно вот такой парадигме квантовой криптографии, когда передача одиночных фотонов используется для того, чтобы распределить ключ. А вот меня все вопрос такой очень мучает. Вот, То есть мы говорим про то, что мы передаем, значит, фотон по каналу. Фотон невозможно там как-то, благодаря теореме о запрете клонирования, поменять еще что-то. Но есть же такая вещь, как оптические делители. Да, конечно. Вот, а, а что там произойдет? Давайте, давайте подумаем, да. вот Давайте рассмотрим самую простую из всех возможных атак на квантовую криптографию, да. Когда у нас есть э, Алиса, есть Боб, есть э, Ева, которая для... Алиса является таким лже-бобом, а для Боба лже-Алисой. Да? И такая атака. И, значит, Ева что делает? Ева просто либо разделяет оптический импульс, либо просто, например, производит измерение того, что она получила, и приготавливает и передает что-то дополнительно Бобу. Во-первых, тут надо разделить сразу две больших... А, два больших, так сказать, два больших вопроса. Первый из них возникает В случае, если мы передаем так называемые истинно-одиночные фотоны. Предпло... Вообще протоколом квантовой криптографии BB84 предполагается, что, мы... что у Алисы есть источник, который позволяет ему... ей просто нажать кнопку, и у нее вылетает фотон. Это некоторое, некоторое приближение, некоторая идеализация реальной жизни. Давайте в таком случае подумаем, что бы делала Ева. Да, вот что она может сделать? Она может получить этот фотон, который, который передала ей Алиса. Но для того, чтобы не обнаружить себя в канале из-за дополнительных потерь, да, она должна что-то передать Бобу. Да, например, она может тоже случайным образом из двух возможных базисов поляризации что-то Бобу передать. И игра строится на том, что Алиса, к сожалению, вернее, Ева, к сожалению или к счастью, никогда не сможет на 100% угадывать, те базисы, которые выбирала для приготовления Алиса. То есть она может их угадывать тоже с определенной вероятностью. Поэтому Ева, если она будет для Боба имитировать Алису, внесет по сравнению с естественным уровнем ошибок в 50%, еще дополнительный уровень ошибок. И таким образом может быть обнаружена, Потому что... Если Алиса и Боб выбирают из двух возможных базисов поляризации а с равной вероятности, то ошибок у них на этом этапе 50%. Если внедряется кто-то еще, то ошибок становится больше. Если, наличие этих, если как бы, количество этих ошибок больше, чем определенная граница, то мы считаем, что такая передача ключа, передача ключа в таких условиях невозможна. При этом на Еву списываются все потери, которые есть в канале, все неидеальности наших технических характеристик, и считается, что у Евы есть неограниченные вычислительные мощности, неограниченная, не законом физики оборудования. Единственное, что она не может делать, там, условно, она не может нарушать законы квантовой механики и передавать сигналы со скоростью больше, чем скорость света. Все остальное Еве возможно. Но при этом можно доказать, Что вот эта атака с разделением фотонов, там, вот, вернее, такая атака-перехват-перепосыл, сначала про нее поговорим, она вносит дополнительные ошибки. И если этих ошибок там больше, чем не, там, некоторая теоретическая граница, то мы говорим, что все, это ключ плохой, мы его не используем. Если меньше, то мы говорим, что при помощи специальных процедур мы можем всю информацию, доступную Еве, оттуда вычистить. И это будет хороший, хороший криптографический ключ. Это первый вопрос, который есть. Второй, он более технический. На самом деле источников один. Можно здесь фотон... да, немного да. Прируб, потому что я до конца не понял. Вот этот базис, он потом вычисляется приемной стороной, принимающей на... из того фотона, который она получила. Не, не, не, не, не смотрите, вот у нас есть, вот у Алисы есть условный генератор случайных чисел, да, который говорит один, который говорит ей, какой базис, какой базис приготовления фотона выбирать, там базис один или базис два один или два. У Буба измерительный аппарат тоже имеет два возможных базиса. Вот, и это, этот генератор случайных чисел говорит ему, под какой а, базис настраивать свой измерительный аппарат. Настраивая его с Алисой одинаковым образом, он получает какой-то бит информации. Если базис приготовления базис измерения у них не совпал, что происходит в 50% случаев, то у них просто есть какой-то шум, да, то есть у них есть недостоверное измерение. Понятно? Или у не, нас, не У нас в чатике очень хорошую наглядную картинку, кстати, кинули этого алгоритма, вот прям... Все, все, все да, кто да, на слух да. плохо воспринимает, вот идите, смотрите, все сразу поймете. Да, на самом деле, вот я говорю, это не самое благодарное дело объяснять это в аудиоформате. Вот, но, в принципе, если вот открыть картинку, то все сразу становится понятно. И вот если есть какой-то, вот какой-то перехватчик, какая-то Ева посередине, то вся игра строится на том, что поскольку Алиса и Боб все делают случайным образом, да, выбирают случайным образом, Ева не может полностью коррелированно угадывать, как э, состояние приготовила Алиса, поэтому она вносит дополнительные ошибки. Да, но это мы все говорим про случаи, когда Ева у нас активный, так сказать, участник канала. Но если она выступ... будет выступать исключительно пассивным слушателем, и Алиса с Бобом не будут знать, что вот в канал встроен делитель, то есть они в первый момент просто будут иметь какой-то канал с какими-то характеристиками. Да, но в принципе, то есть, значит... Что Ева в таком... Ну вот такая атака, например, э, я, кстати, хотел об этом как раз рассказывать, да, то есть атака перехват-перепосыл перехват, перехват, действительно в каком-то смысле активная, да, то есть чтобы себя не замаскировать, э, Ева, э, Ева что-то передает. Вот рассмотрим случай одиночных фотонов, да, опять же в идеализированном случае. Что будет, если Ева будет только слушать? Все-таки если у Алисы источник одиночных фотонов, да, то э, ничего не передавая... Ева просто будет эффективно увеличивать сильно потери в канале. И таким образом, в какой-то момент, э, вот этот теоретический уровень ошибок, он скажет, что вот в канале с такими потерями передавать невозможно. Потому что в модели угроз все потери, они списываются на Еву. Ну, естественно, но здесь, видишь, ты говоришь, что она будет вносить какой-то уровень ошибок. Но если она там присутствует изначально, то это у нас просто будет какой-то, предположим, зашумленный канал, с которым мы вынуждены ну, как-то работать. Ничего не... Ну, да, правильно, но если ничего до боба не доходит, то зачем Еве быть пассивным слушателем? Это побудит Алису, например, более сильные импульсы посылать. Это вот-вот, вот-вот-вот... К чему мы подбираемся. Сейчас я говорю... Мы говорили о ситуации с одиночными фотонами. В этом смысле, одиночный фотон, он и есть один фотон, да? То есть она же не может там посылать... Если протокол ей говорит, что она может посылать только один фотон, она же не будет посылать два. Поэтому Ева может его либо считать, либо не считывать. Но я подчеркиваю, что сейчас мы говорим, да, о случае, истинно одиночный фотон. То есть одиночный фотон... Вот представим себе Очень про простой эксперимент. Вот у нас есть полупрозрачное зеркало, тот цветоделитель, о котором мы говорим. Вот если мы туда посылаем условно э, лазерные, э, луч от лазерной указки, то половина этого импульса, она пройдет, половина отразится. Но одиночный фотон, он ото то и квантовый объект. Он с вероятностью одна-вторая либо, либо пройдет, либо отразится. Он не разделится на два фотона. Если это истинно одиночный фотон, и мы делим его вот что называется вот, в фоковском базисе. Однако, это на самом деле очень хороший вопрос, очень такой глубокий. Одна из первых атак на квантовую криптографию возникла в связи с тем, что истинно источников одиночных фотонов нет практических сейчас. То есть создать одиночный фотон, то есть состояние, в котором точно один фотон, трудно. Поэтому на самом деле то, что используется, используются ослабленные лазерные импульсы. И вот там такая атака, про которую вы говорите, она уже релевантна. То есть атака, при которой можно просто, что называется, отщеплять какую-то долю интенсивности этого сигнала, сохранять ее у себя в квантовой памяти, и ничего можно не пересылать. То есть вот что может, значит, чем отличаются лазерные импульсы от строго одиночных фотонов? У лазерных импульсов распределение числа фотонов по импульсам имеет пласоновский характер. То есть это с высокой вероятностью, если мы там настраиваемся на какую-то интенсивность, то у нас чаще всего не бывает вообще фотонов, то есть импульсы являются пустыми. С какой-то вероятностью есть в этом импульсе один фотон и с уменьшающимися вероятностями 2, 3, 4 и так далее. То есть такая гистограммка. Что может делать Ева? Ева может блокировать все однофотонные импульсы, то есть просто имитировать потери, а все двухфотонные, трехфотоны, четырехфотоны и так далее разделять и хранить у себя. Вот эта атака называется атакой с разделением по числу фотонов. Однако она, про против нее есть противодействие. Вот это противодействие, нужно достаточно его не просто объяснить в по такой популярной точке зрения, она называется дикой да, или дикой состояние, состояние ловушки. Для того, чтобы избежать вот этой возможности, Алиса приготавливает состояние с разными интенсивностями, с разным средним числом фотонов в импульсе. То есть у нее есть три типа состояний. Состояние вакуумное, когда она готовится в состояние со средним числом фотонов 0 в импульсе. Когда у нее есть состояние, с таким, рабочее состояние, там, например, 0.2-0.5 фотонов на импульсе. Есть некоторое дикое состояние, состояние ловушки. Оно выбирается в зависимости от протокола. Вот, кроме того, чтобы проанализ... вот, вот, вот в протоколе BB84 с дикое состояниями, кроме того, чтобы проанализировать, какие базисы приготавливались. Алисы и Бобом. Также происходит согласование тех интенсивностей, которыми они, они пользовались вот в этом протоколе с дикой состояниями. И тогда доказано, что можно обнаружить э, наличие Евы, даже если она вот какие-то фотоны пыталась таким образом при помощи светоделить или разделить. Я понимаю, что вот, как, как, вот это противостояние атаки с разделением числа фотонов, оно уже такое я уж совсем хендвейвинг, что называется, да. но кому вот интересно возникнуть в детали, того, как происходит вот этот выбор интенсивностей, вот я советую почитать тоже, называется, вот, ключевые слова, это decoy states. На самом деле, там, почему, почему я так уверенно об этом говорю, класс протоколов вообще в квантовой криптографии, да, первый из них это протокол с доказанной секретностью, и второй класс протокол с недоказанной секретностью. Протокол с доказанной секретностью это то, у чего есть математическая теорема, которая упирается опять же, там, не знаю, в соотношение неопределенности в итоге, да, в вечно фундаментальное, в то, что мы все понимаем, верим и так далее, в какой-то закон. И вот э, если он справедлив, то справедливо утверждение о том, что этот ключ секретный. Вот для протокола BB84 с дикой состояниями э, такое утверждение есть. Он является доказанно секретным. Такое ощущение, что ничего не понятно. Не-не-не, примерно понятно. Я вот просто задумался над тем, что... Так в итоге это считается, что все-таки совсем невзламываемое. То есть или как минимум пока никто не придумал как. При определенных ограничениях, да? То есть вот эта теорема, как у нас всегда формулируется, если, то. Ну да, не необходимо вот, достаточно. Да, есть, есть набор если, который вот, математически условно звучит очень правильно, да, математически звучит очень корректно, да, а на практике это ре трудно реализовать. Вот я приведу такой пример. Например, в итоге необходимо гарантировать, что у перехватчика у Евы нет доступа к установкам Алисы и Боба. Но на самом деле ча часто, часто он может быть. Просто путем атаки как как какого-нибудь другого сорта, да, там, не знаю... Ну, подслушивает она что-то там. Ну, ну, вот опять же, знаете, кстати, такой интересный исторический пример. Вот я начал рассказывать о том, что там до 96 -го года условно квантовая криптография мало кого интересовала. Действительно было так, то есть вот, эта идея Беннета и Броссарда в 1984 году была очень красивая, но рам... развивался в рамках очень-очень узкого комьюнити. Настолько узкого, что вот Беннет и Броссард, будучи как бы теоретиками, сами делали эксперимент по квантовой криптографии. Один из первых экспериментов в 92 году был сделан вот при их непосредственном участии. Вот ту систему квантовой криптографии можно было бы взломать, просто подслушивая то, какой шум идет от устройства, приготавливающего поляризационное состояние. То есть вот он условно работал с одной частотой аку акустической, приготавливая одно состояние, и с другой приготавливая другое состояние. Ну, получается, что как бы эта атака-то, ну она к квантовой природе никакого отношения не имеет, да, но ну, в принципе позволяет все взломать. Это, мне кажется, уже И такой это... атака уровня «человек с паяльником». Именно, именно. И вот когда все говорят о том, что квантовая криптография, она там неуязвима, все, никто часто не принимает этого внимания. Это очень активно развивающаяся сфера. То есть вот, например, есть такой исследователь Вадим Макаров из университета Ватерло. Вот у него лаборатория, она так называется, лаборатория квантового хакинга. То есть они вот ищут такие многократные многократно эксплуатируемые уязвимости в коммерческих установках, которые позволяют... Где-то путем квантовых каких-то атак, где-то путем просто какого-то классического воздействия получить информацию о ключе. Так что квантовая криптография, она не взламываема до тех пор, пока вот соблюдаются те условия, которые в рамках этих математических моделей и теорем заключены. Но на самом деле соблюдать эти условия достаточно тяжело. Вот, например, обеспечить отсутствие доступа там, злоумышленника к установкам требует привлечения других ресурсов защиты информации, там, не только криптографических. Ну, а тот же вопрос, что если у нас передается в одном физическом волокне э, и базис, и э, сам пароль, то есть это сильно увеличивает шанс на то, что он может быть скомпрометирован. Ну, это как-то увеличивает. То есть, я не знаю, мне сложно сказать, сильно или нет, но это... Ну, хотя, казалось бы, почему. Ну, то есть, вот... С точки зрения квантовой криптографии как такой абстрактной математической модели, это вообще никак не влияет. Да, вот с точки зрения реальной жизни может это как-то оказывать влияние, потому что вот как-то можно мани манипулировать. Если его перехватила базис и она как активный main in the middle потом посылает фотоны на основе того же базиса, который был э, у... Нет, ну это, не, не, ну подождите, это же происходит разделено по времени. То есть сначала мы многократно приготовляем состояние, потом многократно их измеряем, а потом оглашаем базисы, в которых мы это делали. То есть, Ева не может это сделать вот постоянно онлайн. Это вот происходит для определенных порций, для определенных трейнов импульсов Поэтому такая атака, она, ну, она просто нереализуема. Не, не, не вот, от, от этого можно просто защититься путем там, разделения по времени этих событий. То есть, нет такого, что мы передали один импульс, измерили один импульс, а потом передали базис. Есть процедуры, когда мы передали там, не знаю, 10 в десятых импульсов, измерили их, а потом для, всего, для всей пачки импульсов, для всего трейна, огласили то, в каких, то, в каких базисах происходило... Ну да, согласен. Да, вот как-то так. Но на самом деле как-то вот мы естественным образом очень плавно переходим от вот абстрактной, да, идеи, да, того, что мы приготавливаем какие-то квантовые состояния, там, их измеряем, к проблемам реальной жизни. И на самом деле одним, одной из самых таких, открывшихся для меня в какой-то момент проблем реальной жизни стала вообще вот эта процедура классической постобработки квантовых сигналов, э, сигналов от квантовой криптографии. То есть представим, что на самом деле мы уже... Вся квантовая магия закончена, да? Мы приготовили многократное состояние, многократно их измерили, сверили базисы, и вот, казалось бы, счастье достигнуто, у нас есть какие-то две последовательности импульсов о, две последовательности бит, которые, казалось бы, мы могли бы использовать для ключей. Но на самом деле, как бы тут много тонкостей возникает. Во-первых, когда, когда мы передаем базисы, мы должны быть аутентифицированы. То есть, когда мы используем вот этот классический канал, по которому мы сверяем результаты приготовления, результаты измерений, он должен быть гарантированно неподделываемым. То есть, Еве, Ева может знать, что мы передаем, но не должна иметь возможности это поделать. Если она это делает, то она все может сломать. То есть, она может атаковать и... Ну, то есть, сделать так, чтобы распределение ключа было невозможно. Подожди, ты имеешь в виду сам физический канал? Ну, вот, условно, смотрите, мы передали, да, там, эти сообщения, теперь я, вот, я, Боб, хочу позвонить Алисе и сказать, что какие базисы измерений я выбирал. Чтобы это сделать, я должен послать ей по какому-то каналу связи сообщения, например, там, не знаю, по телефону, по интернету. Но Алиса в этот момент должна точно на основе чего-то знать, что это именно я, именно Боб. Для этого нужна аутентификация. То есть изначально распределенный аутентификационный ключ. Это ну, понятно да, или да, не да, очень? да, вот. да, это естественно. Но это, Да, это естественно, но это не очень очевидно на самом деле. То есть в этом смысле, вот я там на тех научных популярных лекциях, на которых выступаю, говорю, что есть три уровня понимания того, что, за... что за... стоит вообще за термином квантовая криптография. Вообще квантовая криптография это самый плохой термин, который вот есть, да, он очень устоявшийся. Хуже, наверное, только Quantum Encryption, да, вот, квантовое шифрование. Он вообще ни, ничего не имеет. Когда говорится там, о Quantum Encryption на BB84, ни, никакого отношения к реальности это вообще не имеет. Второй термин «квантовая он лучше, но он все равно не точный, потому что э, квантовость никакого отношения, опять же, вот, не имеет процессу преобразования открытой информации, закрытой к процессу шифрования. Есть термин более хороший, который называется «квантовое распределение ключа», Quantum Key Distribution, он самый близкий к реальности. То есть он действительно описывает, что происходит. Мы при помощи квантовых объектов распределяем криптографический ключ. Но на самом деле даже он не точен. Он, на самом деле, это такая схема наращивания ключа. Да? То есть схема, в которой, имея изначально некоторый маленький, короткий аутентификационный ключ, при помощи квантовой криптографии мы его наращиваем. Потому что Алиса и Боб, вот эти две установки, они изначально должны знать, что они общаются точно друг с другом, а не с кем-то другим что если этого не происходит, то такая схема ломается. Поэтому работает это все таким образом. У нас изначально две установки, связанные каналом связи с аутентификационный ключ, затем мы делаем вот сеанс квантового распределения ключа, при помощи аутентификационного ключа вот делаем всю процедуру а, а, про постобработки, которая включает в себя сверху базиса, получаем новый ключ, от него мы можем отщепить кусочек и сделать аутентификационным ключом для следующего раунда, а оставшуюся часть использовать для расшифрования. То есть, на самом деле так это... Не значит ли это, что узким местом остается этот метод там, аутентификации, который изначально... О, был это, это правильно, да, это узкое место. Это вот еще одно узкое место, которое отделяет, собственно, нашу словно реальность да, от идеализированной модели, в которой квантовая криптография является неизламой. Вот аутентификационный ключ ⁇ это слабое место, это таким сообществом, в принципе, признается. потому что Мы должны либо доверять тем, кто эти ключи закладывает изначально в установку, ну, то есть какая-то какая степень, какая степень какой-то баттлнек все равно в этой системе есть. Но дальше, вот когда этот первый раунд, первый, первый аутентификационный ключ исчерпан, дальше все как по порядка там, я думаю, что это меньше 1% в среднем, чем от размера ключа, который вы сгенерировали. Ну да, аутентификация — это тоже такой, такой баттлнек. Окей, значит, про аутентификацию поговорили, да, то есть э -э -э, квантовая криптография, на самом деле, это квантовая схема для наращивания секрета, да, то есть у нас был изначально некоторый маленький секрет, от которого возник откуда-то, да, не знаю, люди, которые поставили эту установку, зашили этот маленький секрет в две установки, и квантовая криптография позволяет нам этот секрет нарастить. Есть такой обзор Николя Жизана, э, который он, так и называется Quantum Cryptography 2002 года. Вот там это очень хорошо и понятно объяснено, что на самом деле квантовая криптография это Quantum Key Growing Scheme, то есть схема увеличения количества секретов. Про аутентификацию поговорили. Окей, все, все классические коммуникации между Алисой и Бобой должны быть аутентифицированы. Но вот вопрос, если у нас два, две последовательности бит, из которой из которого мы вот исключили все эти случаи, когда базисы не совпадали. То есть, казалось бы, у нас результаты приготовления, результаты измерений на 100% сейчас совпадают. Гарантирует ли это, что у нас полностью на 100% коррелированные последовательности бит? Конечно, нет. Потому что ошибки возникают совершенно по, по различным поводам, да. То есть, вот наше все оборудование, которое мы используем, оно не является идеальным, оно является реальным, да. И... Реальное оборудование, то есть наличие каких-то неидеальностей, оно и приводит к наличию вот в этих последовательностей ошибок. И эти ошибки нужно вполне классическими методами исправлять. То есть на этом этапе вот в эти, эти последовательности вот нужно вполне э, известные нам из телекоммуникации методы исправления ошибок, там, коды исправления ошибок подключать. Наиболее таким сейчас активно обсуждаемым перспективным методом является так называемые low-density periodic check codes, или то, что называется, коды с низкой плотностью проверки на четность. Оказывается, если их использовать, то можно достаточно эффективно исправлять ошибки. То есть э, речь идет о том, что у нас есть некоторая разреженная матрица, которая называется проверочная матрица. Она умножается на ключ, получается синдром. Синдром передается второй стороне коммуникации, на основе этой же разреженной матрицы можно получить исправленный ключ. Вот, э, ну это, конечно, совсем-совсем очень поверхностная... Во-первых, у нас на объяснении, но вот в принципе нужна, нужна, нужно исправление ошибок. После того, как у нас есть э, ключ до исправления ошибок и после исправления ошибок, мы можем оценить степень влияния Евы на происходящие события вообще в канале связи. Да, то есть, мы можем сказать: вот, э, за исключением тех случаев, когда у нас э, не совпали базисы, просто потому что мы их не так выбирали, как, как, что, что еще могла принести в это Ева? Мы просто по сравниваем ключ до исправления ошибок и после исправления ошибок. И получаем так называемый QBR, Quantum Bit Error Rate. Вот этот Quantum Bit, Bit Error Rate а, должен быть ниже определенной границы. Вот для протокола BB84 с Decoys которые которые мы описываем, эта граница составляет 11%. Если меньше 11% ошибок в ключе, то мы можем сказать, что такой ключ мы можем использовать. Если в нем больше, чем 11% ошибок, то мы говорим, что... Канал связи там скомпрометирован, нужна там какая-нибудь, не знаю, перенастройка оборудования, сейчас там кл... генерация ключа невозможна. Ну, Вообще, мне кажется, это такой довольно-таки высокий уровень ошибок, 11%, ну, если сравнивать с классическими каналами связи. Безусловно, безусловно. Ну, но, но и в принципе, вообще, вот, это уже такая моя интересная для меня личная история. На самом деле, как, бы, как вы понимаете, да, кодом исправления ошибок там много-много лет. Много-много-много людей ими занимались. Но, в принципе, они в итоге там настраивались на э, то, что ошибки, ошибок, ошибки достаточно редкие, да, то есть довольно маленький процент ошибок классических коммуникаций. В квантовой коммуникации это всегда проценты. Да, 11%, да, но вот это такой типичный, типичный, там, типичный уровень ошибок 4-5-6%. Но на самом деле это высокий, но как вы понимаете. Оборудование действительно идеальное, оборудование нужно настраивать на работу с дневничными фотонами, поэтому вот 4-5-6% это то, что нужно. И вот как раз вот эти ЛДПЦ-коды и каскадные методы исправления ошибок, возникшие уже вместе с квантовой криптографией, как вот коды исправления ошибок для квантовых систем. Это вот некоторое отдельное направление, отдельная ветка исследований, которая вот возникла для меня, например, совершенно неожиданно. То есть я там слушал в университете лекции про классические коды исправления ошибок, Но вот здесь они там не так применимы, как вот новые некоторые, типа LDPC, каскады и так далее. Ну да, 11% это, в принципе, много. Так вот, мы сказали, что вот у нас есть ключ, <coughs> в котором есть... То есть мы полностью исправили ошибки и знаем, что величина ошибки там меньше 11%. Окей, что мы делаем дальше? Дальше мы знаем, что если есть хоть, как, хоть какой-то уровень ошибок был, то мы... То мы Списываем все эти ошибки на действия злоумышленника, даже если мы знаем, что они обусловлены вполне себе какими-то банальными причинами. Поэтому еще одну процедуру, которую мы должны сделать, чтобы этот ключ получить, мы должны сделать процедуру, которая называется усиление секретности. Ее цель это уменьшение потенциальной информации передатчика о ключе до какой-то да, вот, пренебрежимой малой величины. И эта процедура, она еще сильнее, она еще, еще больше сокращает ключ. То есть вот смотрите, исходно мы распределили, допустим, тысячу бит. Тысяча бит вот от Алисы дошла Бобу. Из них 50% мы потеряли на сверке базисов. Еще, там, условно, 5-6% было ошибок. И еще сильнее нам нужно сейчас сократить этот ключ, чтобы исключить потенциальную информацию, известную перехватчику. Вот для этого делается операция, которая называется теплицевым хэшированием. При помощи специально генерируемой матрицы, называется матрица теплица, она умножается на ключ, и в итоге а, из ключа просто после исправления ошибок получается настоящий секретный ключ, от котором, от, о, о котором Еве вот, ничего должно быть неизвестно. Только, то есть, для того чтобы получить квантовый ключ. Нужно задействовать довольно существенный ресурс классической теории информации. И вот тогда по итогам всех этих постпроцедур, постобработок, получается то, что можно использовать там для шифрования. А мы вообще о каких скоростях вот передачи говорим? Передача ключей? Да-да-да, что может и бог с ними тогда с этими потерями, что если там все, ну я не знаю, на фемтосекундных лазерах и... А ключи, характерные скорости генерации ключей это десятки сотни килобит в секунду. Это много-мало? Ну в смысле этого хватает? Ну, вот, вопрос для чего, да? Смотрите, значит, первая задача, о которой можно думать, что мы будем шифровать весь трафик в режиме одноразовых блокнотов, то есть то, как, собственно, хотел Шинон. Значит, Шинон говорит нам, размер ключа должен э быть не меньше размера сообщения. Тогда вы понимаете, что только трафик, который там 10-100 кбит в секунду, мы можем таким образом шифровать, то есть я не знаю, что это. Это, наверное, какой-нибудь ужатый, ужатый аудиоканал, да, вот можно в режиме одноразовых блокнотов шифровать. Но на самом деле, как переход к более высоким там, скоростям, он очень трудный, да, то есть вот характерная скорость 10-100 килобит в секунду, рекорда это там мегабиты в секунду. Но как вы понимаете, там скор скорости передачи информации у нас вообще гораздо больше, да, там трафик у нас гораздо больше. Что можно делать? Можно делать, э можно сопрягать квантовую криптографию с уже классически имеющейся, то есть вот у нас есть... Шиф... протокол для шифрования, который использует там ключи размером 256 бит. Вот при помощи квантовой криптографии эти ключи можно там раз в 10 секунд менять. Таким образом обеспечивать не, там, не вот абсолютную стойкость да, по шинону а просто очень серьезное усиление уже существующих систем. Для этого этого вполне достаточно. Когда мы говорим о достаточности там, скоростей, нужно ориентироваться на то на какие-то конкретные приложения. То словно там банку чтобы зашифровать одну платежку там, на миллиард долларов, который у них там раз, раз в час, наверное, проходит, не знаю, там, с, как, с, какими, с какой поток, ресурса ключа будет достаточно. Но для всего банковского трафика между банком дата-центром или банком и другим банком, конечно, этого на данный момент недостаточно. Но стоит отметить здесь, что когда мы говорим там, о, о том, что чего-то недостаточно, речь идет о том, что это ограничения исключительно технические. То есть это не ограничения фундаментальные там какие-то. Это речь идет о том, что ну, нам нужны более эффективные методы приготовления фотонов, более эффективные методы измерения более быстрая электроника и так далее. Тогда можно вот на мегабиты ключа, в принципе, иметь. А, какой нам тогда компонент вносит вот это именно ограничение техническое? Я имею в виду, вот оптический или вот электроника какая-то? Ну, много много зависит от электроники, да, вот насколько высокоскоростная электроника. Вот, собственно, вот этот разрыв на порядок между там, нами, условной, там, ташибой он связан исключительно с тем, что у них супербыстрая электроника, то есть вот эти все процессы, там, поляризации, ну, или, там, в фазовых схемах, там, придание фазы, они гораздо быстрее просто, чем у нас. Вот, ограни... электроника — это существенное ограничение, Ну э, детекторы одиночных фотонов — это еще вопрос, да, вот. Детектировать фотоны очень трудно, для этого нужно, там, и, опять же, есть trade-off, что называется, можно использовать э, детекторы такие, которые компактные, условно, и относительно хорошие, тогда вот мы ограничены 10-100 килобит в секунду. Можно использовать так называемые сверхпроводящие детекторы, которые очень... Они очень хорошие, но они имеют ограничения из-за требованной инфраструктуры, чтобы там, их охлаждать, их нужно охлаждать до единиц Кельвина, а для этого нужны всякие там, резервуары для охлаждения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот детекторы — это такое, такое еще, может быть, место, благодаря которому можно усилить, увеличить скорость генерации ключей. Но, в принципе, я вот говорю, что здесь речь идет о наборе, как бы, технических ограничений. И тут просто, как бы, история, мне кажется, будет такая же примерно, как с развитием, там, классических компьютеров. Там, раньше они были большими и неэффективными, сейчас они маленькие и очень быстрые. Там, по мере роста технологии, по мере развития материалов, А, это, эти системы будут становиться все лучше и лучше, эффективнее и эффективнее. Ну, я вот просто что имел в виду, что если вот, э, сравнивать с теми же компьютерами, то с квантовыми компьютерами все, насколько я знаю, говорят, что вот там главное ограничение – это вот научиться э, контролировать и измерять вот, ну, необходимое количество… Ну, про кубит, да, кубит. И то есть там вот, как бы, вот это количество кубит, оно является этим сдерживающим фактором, да, и там читаешь в новостях там, не знаю, компьютер на 3 кубита, там на 9, а как-то писали и на 50, и на 70, вроде кто-то говорил, что сделали. То есть, а здесь вот нету такой какой-то главной, фундаментальной вещи, которая все стопорит. Ну, люди очень много говорят про ограничение постоянно. То есть, вот, значит,. Тот эксперимент, который вы в начале выпуска затрагивали, это там, эксперимент по распределению ключа на 30.6 километров. Да, это не очень большое расстояние. В принципе, там коммерческие системы квантовой криптографии настроены на работу там, в режиме 50-80-50, ну, в лучшем случае там, 50 100 км. Дальше скорость генерации ключа начинает сильно-сильно падать. Это из-за возрастающего количества потерь. ошибок и потерь? Ну, потерь, да, просто, просто вот как бы скорость низкая, потому что большинство как бы всего теряется по дороге. А у нас затухания, они как бы экспоненциальные, да, то есть они по экспоненте, поэтому все довольно-довольно быстро с расстоянием затухает. Какая ситуация с репитерами? Вот, Существует... я, я про это, поэтому про это и начал, Я не хотел начать говорить, да, что угу. вот... Э, и тут есть как бы несколько возможных выходов, да, вот первый из них его в Китае, например, сейчас активно эксплуатируют, они просто строят сеть там, между Пекином и Шанхаем, в которых 32 промежуточных узла шифровки-дешифровки. То есть просто классический, условно-классический репитер, который там ну, просто 32 там 32 боба. Это как бы сложно, дорого и, наверное, не очень эффективно. Но это лучшее, наверное, что на данный момент можно сделать, потому что задача построения квантового повторителя — она очень сложная, она сложна э, как... То есть там далеко до инженерного воплощения она сложна даже с научной точки зрения, потому что повторитель... Повторить... Что такое повторитель? Повторитель, на самом деле, это маленький квантовый компьютер. Это квантовый компьютер, который решает вполне определенную задачу, который исп... квантовым образом исправляет ошибки. Поэтому, чтобы его построить, нужна вот, вот, исполнение вот этого процесса, плюс нужна квантовая память. А это с научной точки зрения тяжело, то есть это пока не сделано. То есть ситуация с повторителями, ну, грубо говоря, в том, что нет пока понимания, как, как а, существующие идеи и существующие схемы для квантовых повторителей воплотить в виде конкретных приборов. Поэтому квантовый повторитель, это будет следующее поколение, там, систем квантовой криптографии. я думаю, что оно возникнет там на горизонте, может быть, трех-пяти лет, может быть, раньше. Ну, а еще такой вопрос. Повторитель должен сигнал получить, обработать и сгенерировать его заново решается вопрос тем, что он, в принципе, делает то же самое, что делала бы Ева. Да, это тоже, это тоже вопрос, да, вот э, в разных схемах по-разному, на самом деле, вот глубоко там, с тем, как строить доказательства секретности с повторителями, я не разбирался, э, но, но, но в принципе это там каким-то образом исследуется, то есть здесь я просто не хочу, так сказать, врать, вот, но я думаю, что этот вопрос, этот вопрос рассматривается. Ну да, в принципе, это, это релевантно, да, то есть, в принципе, повторитель это делает все то же самое, что и делает Ева. Какие-то схемы, да, какие-то схемы для того, чтобы нивелировать, э, они есть. Но смотри, для лазерного излучения есть же пассивные э, усилители, и поскольку мы, как ты сам говоришь, пока не можем оперировать отдельными фотонами, а все-таки это импульсы какие-то, почему это нельзя применить? На квантовом уровне нельзя То есть на, на уровне одиночных фотонов вот эти пассивные усилители, они не работают. То есть они вот как раз тоже могут работать как Ева. Так Да, но ты же говорил, что одиночный фотон — это пока теория. И все-таки пока это Опери... оперирование вот не будет, они... а импульсом каким-то. Импульсом. Вот усиление этого импульса — это тоже действие как Ева, как Евы, да, которое мы регистрируем и которое не позволяет ä, протоколу давать вот эту вот секретную скорость генерации ключей. Есть, вот одно из дополнительных ограничений квантовой криптографии ⁇ это выделенная оптическая жила без усилителей, без повторителей вот, классических. Есть, классический, вот, да, даже квантовый даже квантовый повторитель, да, квантовый усилитель ⁇ это проблема, а классический вот, ⁇ это большая проблема. Да, то есть классический усилитель ⁇ это практически классический подслушиватель. А среда передачи сейчас ⁇ это фотон, который идет через оптоволокно. Есть какие-то альтернативы? А альтернатива — это свободное пространство. То есть вот, например, что сделали китайцы в 2016 году, они запустили спутник, и они собираются передавать одиночные фотоны просто по бокне прозрачности, по обычному каналу. Вот. А, ну, можно, например, делать, вот, там, знаю, на расстоянии просто прямой видимости приемника передатчика и фотоны же, они идут вполне хорошо по, по открытому пространству. Но это, конечно, далеко... Я бы сказал, сейчас далеко от коммерческих применений. Это очень классный интересный проект там, сделать. Терминал где-нибудь, не знаю, там в Москве, терминал где-нибудь в Пекине, да, и так, чтобы они обменивались через спутник одиночными фотонами. Но это пока далеко от коммерческого использования. Коммерческая квантовая криптография работает в fiber optics, да, то есть в волоконной оптике на оптических Нет, ну, линий. Нет, учитывая, связи. что на 30 километрах у вас уже большие, ну, после 30 километров начинаются потери, то со спутником там должно быть вообще совершенно другого плана, сложность, задачи. Конечно, сло сложность очень большая. Скорость генерации ключа очень-очень маленькая. Ну, опять же, да, понимаете, это как бы вот прогресс. То есть в научном сообществе про это говорят, да, вот там проблема ограничения по скорости генерации из-за того-то, но отношение к этому, в принципе, вот я говорю как... как То, то, то же самое отношение к тому, что еще там, 5 лет назад, там, не знаю, 10 лет назад, наши телефоны, наши компьютеры были гораздо менее мощны, чем сейчас. То есть классическая технология вот эта обработки, управления электронными, оптическими компонентами развивается, детекторы становятся лучше и так далее. И все просто, да, действительно будет в какой-то момент упираться в те естественные потери, которые возникают у нас там при передаче по открытому пространству. Но вот альтернатив... Uh, мы же говорим, да, передачи фактически света, альтернатив для передачи света, кроме вот, там каналов прямой видимости и каналов оптоволоконов, пока, пока нет. Ну, в общем-то, на самом деле, я, я придерживаюсь в некотором смысле там, идеи, что технологию надо отработать на каких в каких-то понятных условиях, а потом развивать, да, потому что угроза квантового компьютера, она с каждым годом становится все более актуальной, И, возможно, там имеет смысл не ждать там, появления там, квантовой криптографии, которая будет работать на, там, на супербольшие расстояния, супербольшие скорости, а начать сейчас пытаться внедрять ее в каком-то минимальном аспекте для того, чтобы защищать критически важные информационные сегменты. А, и по мере возникновения нового поколения устройств внедрять новое поколение устройств. То есть здесь речь идет об каком-то эволюционном развитии. Ну Здесь главная опасность все-таки исходит э, из квантового компьютера и то, что все боятся, что он классическую криптографию уничтожит в день выхода, ну когда наконец-то этот алгоритм настроят. Но вот сейчас же есть уже коммерческие квантовые компьютеры, которые там продаются миллиарды долларов, но ну, то есть технически сейчас уже кто-то может это себе купить и начать... Пока их мощности недостаточно, да, вот пока их мощности... Для того, чтобы взломать квантовую криптографию, о, взломать, в смысле, классическую криптографию, недостаточно. Не Имеющийся коммерческий прототип компании D-Wave — это вообще не на 100% квантовый компьютер. Это такой квантовый вычислитель, или квантовый аннилер его называют. Это а, квантовый компьютер с ограниченным функционалом, в котором задачи решаются не все, не абсолютно любые алгоритмические задачи, а строго определенный класс, и взлом криптографических алгоритмов к нему не относится Есть, как бы, я бы сказал, что есть три вектора, да, вот три вектора угроз. Первый – это квантовый компьютер, второй, это... Вторые... второй и третий связаны между собой, второй – это просто развитие наших возможностей по хранению и обработке информации. То есть вот условно там сейчас можно построить дата-центр, который бы, в принципе, там хранил, хранил бы довольно большой объем трафика. Да, там вот у INB, говорят, есть очень-очень большие дата-центры. И третий момент — это с тем, что находятся классические алгоритмы, позволяющие взламывать то, что казалось невзламываемым. Не так давно Google анонсировала там взлом SHA-1, насколько я помню, да, то есть вот хэш-функции SHA1. И вот сочетание второго и третьего методов, они, ну, вполне так, с уверенностью позволяет сказать. Вот, казалось бы, если мы будем информацию, которая вот еще, может представлять значимость 10 лет, мы будем хранить И просто подождем до тех пор, пока у нас либо квантовый компьютер возникнет, либо возникнет новый классический алгоритм решения этой задачи, да. То есть можно вполне говорить, что квантовая криптография, она позволяет избежать вот этой атаки store now, decrypt later. Сохрани сейчас, расшифруешь потом. То есть сейчас, используя ее, мы позволяем, вот как тоже говорят на научном сообществе, навечно защитить информацию, то есть защитить ее от от любых возможных информационных катаклизмов. Будь это классические алгоритмы, будь квантовые алгоритмы и так далее. Потому что никто же не гарантирует, что RSA там нельзя взломать классическими средствами. Это никем не доказано. И вполне возможно в какой-то момент, вот, знаете, там, Перельман, да, вернется в науку и скажет, ах, вот я все это время думал-думал и придумал, как, как эффективно факторизовать там числа. И все, и RSA, и для того, чтобы взломать RSA, никакой квантовый компьютер не будет нужен, будет достаточно классического. А вот против квантовой криптографии такой не сработает. Квантовая криптография, она дает нам возможность защитить информацию без, без каких-то условий на ограничение вычислительных ресурсов злоумышленника. То есть он может обладать всем тем, что не противоречит законам физики. Ну, Что хочется, кстати, вот отметить по поводу RSA и прототипов вот, квантовых компьютеров. На самом деле, если э, в какой-то день кто-то сделает прототип, который сможет вот, расшифровать RSA да, или Перельманов науку вернется. Ну, то есть, имею в виду, что если появится хоть какой-то метод, который позволяет его расшифровать, на следующий день мы остаемся без банковской системы всей. То есть, что имеется в виду безбанская системы, Перестанут работать карточки, платежи по интернету. И деньги можно будет получать только вот по старинке, да, там придя в отделение Сбербанка. Потому что ни один банк, ни одна финансовая система не будет больше пересылать по интернету свои финансовые данные. Как вы понимаете. Потому что даже если человек за миллиарды купит компьютер, который будет способен ее расшифровать, системы все считаются скомпрометированы в этот же момент. Так что... Да, это абсолютно так. Если банки да. работают, квантового компьютера, который способен решить эту задачу, еще нет. Либо он дико секретный. Вот, и да, значит, есть такая история, что, значит, даже непонятно, от чего гроза будет сильнее, да, от квантового компьютера, про который все узнают, или от квантового компьютера, про который никто не знает. Вполне может быть, что... Ну, я на самом деле не поддерживаю эту теорию, такую теорию заговора, что квантовый компьютер у кого-то уже есть. Но, но, в принципе, она довольно... Обсуж... Довольно так подробно обсуждается научным сообществом еще э, с... связанные темы из-за криптовалют, да, то есть вот криптовалюты, их статус после появления квантового компьютера не очень ясен, криптовалюты сейчас очень активно всеми обсуждаются, и вот там в криптовалютном комьюнити вообще есть такая теория, что квантовый компьютер это a black swan», да, квантовый компьютер как черный лебедь, да, возможно, уже у кого-то есть, они говорят, что мы будем делать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть важно понимать, что там возникновение квантового компьютера, это, вот я поддерживаю эту точку зрения, это не какая-то локальная проблема, которую можно исправить путем установки нового программного обеспечения. Это то, что затрагивает целый пласт да, жизнедеятельности современного общества. Мы очень часто используем там, криптографию с открытым ключом, очень часто используем информационные технологии, но они основаны не задумываясь, об этом, есть вот, не знаю, зашифрованный чат в Телеграме, карточка в банкомате, все что угодно, везде криптография, везде вот зашиты эти коды, их статус после появления квантовых компьютеров становится неясным и, конечно, здорово было бы быть хоть в каком-то аспекте, хоть в каком-то формате к этому готовым. Поэтому будет эволюционное развитие, а не революционное. Я полагаю, что да, и вообще это такое добро что квантовая криптография возникла раньше, чем квантовый компьютер. Да, то есть просто потому, что что-то критически важное, какие-то действительно серьезные сегменты, можно начать уже пилотно защищать прямо сейчас. Ну вот, например, опять же, там, то, с чем я сейчас активно достаточно сталкиваюсь, то с тем, что не очень понятно, там, что делать с блокчейнами. Да, то есть блокчейн, опять же, очень хайповая тема, про нее очень много кто говорит, но... Ее очень все хотят внедрить, очень все хотят использовать. Не, я не, не везде понимаю, зачем она нужна, но ее статус, он тоже неясен. И получается очень странная картина, при которой мы внедряем новую технологию, в которой потенциально есть какая-то уязвимость, хотя могли бы, прежде чем ее внедрить, понять, как ее сделать квантово-безопасной или квантово-защищенной. Так вот, действительно, как все-таки квантовые технологии связаны с блокчейном, вот то, что ты в самом начале озвучил? Ну, они напрямую, да, не связаны, да, то есть просто блокчейн — это очень хороший пример из-за большого привлечения внимания к нему, который показывает, как на самом деле близка угроза квантового компьютера. То есть вот блокчейн, он две криптографические технологии использует, это электронная цифровая подпись и хэш функции. Вот электронно-цифровые подписи, если они базируются на том же RSA или на Диффи-Хеллмане, квантовый компьютер может ломать. В этом смысле блокчейна есть в этом плане проблема, да, то есть что будет с инфраструктурой электронно-цифровых подписей, которая там активно юз, юзается для подписи транзакций. Ну вот второй вопрос с хэшированием, да, с вот этими, дает ли квантовый компьютер ускорение, он дает некоторое ускорение, но вроде как против этого против этого различными средствами можно бороться. Но, как бы, в резюме такое, что квантовый компьютер несет угрозу блокчейну в определенном смысле, и несет угрозу в определенном смысле криптовалютам. У нас там была вот идея, одна из наших последних работ, это то, как построить блокчейн, ну, на самом деле не совсем блокчейн, а нечто близкое к этому по принципу функционирования, но на основе квантовой криптографии и без вот этих... Уязвимостей, связанных с появлением квантового компьютера. И у нас вот такая система была реализована и протестирована экспериментально на линии Газпромбанка в Москве. Мы создали небольшую такую тестовую сеть в Москве между тремя-четырьмя тремя узлами и э, вот, распределенную такую базу, криптографически защищенную на ней вели экспериментально. Я немного не понимаю блокчейн это же ведь про хранение скорее информации, чем только про ее передачу. А мы сейчас весь подкаст Но, говорили не именно то, про коммуникации. Не только, то есть для того чтобы что-то что -то положить в блокчейн это надо передать. И когда, когда мы передаем, соответственно мы подписываем там даже если информация открыта, мы подписываем ее своей электронно-цифровой подписью. Электронно-цифровую подпись там можно может квантовый компьютер сломать. Во-вторых, вот хороший пример тут может быть с криптовалютами. Когда мы вот этот блок формируем в какой-то криптовалюте, мы используем вычислительные мощности. И на самом деле там в определенных алгоритмах достижения консенсуса чем больше у тебя вычислительных мощностей, тем выше вероятность, что ты будешь этот блок формировать, соответственно, тем выше вероятность, что ты получишь вознаграждение. Вот квантовый компьютер, он потенциально может таки с такими задачами справляться быстрее. Да, соответственно, тот, у кого был бы квантовый компьютер, он бы вот этот процесс решение задачи мог бы осуществлять там с некоторым ускорением. Но это, опять же, история к тому, что есть некий универсальный квантовый компьютер, а есть э, созданный под решение определенных задач алгоритмов. Это речь про универсальный квантовый компьютер, который на данный момент нет. А он там хоть в каком-то отдаленном будущем вообще видится? Безусловно, то есть тут опять же есть там прогресс, И довольно существенный за последнее время там вот активно Китай опять же включился в разработку квантового компьютера. То есть вот Google обещал 49 кубит до конца года. И демонстрация на них какой-то практической задачи, в которой квантовый компьютер дает ускорение. Так называемый supremacy, квантовым супремаси. То есть квантовое ускорение. Квантовое превосходство, можно так сказать. И. Он видится, то есть у него просто, я думаю, там какой-то свой локальный закон Мура тоже существует, там было вот было Google А22, будет 49, потом, наверное, еще в два раза больше, еще в два раза больше и так далее, и так далее, и так далее. Но он видится, просматривается, то есть, те, тем не менее, вот эти есть достижения, там, Михаила Лукина, там, с 51 кубитом Крис, Криса Манро, с 53 Но это не совсем универсальные квантовые компьютеры, они могут быть превращены в универсальные, но пока анонсировано то, что решает впечатляющие, но пока ограниченные задачи. Так что прогресс, он, он быстрый, то есть гонка, гонка очень идет, в гонку включились всякие коммерческие компании, там Google, IBM, Microsoft, Intel, то есть это означает, что задача перестала быть в полном смысле научной, да, и стала научно-инженерно-технологической. То есть вот у Мы с вами говорили про репитер. У репитера очень большой научный компонент. А у вот задачи построения квантового компьютера с каждым годом все больше и больше инженерный компонент. Просто вот кубиты надо правильно, красиво приготовить, просто заставить их вместе друг с другом разговаривать, взаимодействовать. Просто вот идти планомерно к контролю за этой системой. То есть, ну, задачи, которые понятно как делать, просто они сложные. А там просто вот чем больше кубит, тем лучше? Или вот есть какая-то планка, что, например... Да, чем больше кубит, тем лучше. Там, тем, чем... Ну, конечно, тем, тем сложнее эту систему контролировать, да? Но чем больше кубит, тем выше возможности того, что этот квантовый компьютер может делать. Плюс нужна такая история, которая называется QRAM Quantum Random Access Memory, которой тоже пока нет. Это... Аналог рама вот, только для, для, для квантовых состояний. И это тоже некоторые, некоторая задача, потому что есть алгоритмы, которые дают, дают ускорение, только есть, если есть и вот процессинг на квантовом компьютере, и QRAM. Но ну, вот ну, среди... сейчас квантовый компьютер выглядит как большой холодильник, вокруг рядом с которым стоит обычный наш классический компьютер, который отдает туда задачу. Там все это само по себе происходит, и это возвращается обратно на обычный компьютер, чтобы анализировать результат. Да, именно так. Но вот, кстати, вот этот вот симбиоз классических компьютеров и квантовых, я как бы... Ну, то есть это не самое благодарное дело предсказывать будущее, но на самом деле я думаю, что он и останется. То есть вот эта история, что мы задаем данные в классическом виде, они потом как-то преобразуются в кванты, происходит квантовое преобразование, квантовое измерение, а потом возвращается к нам. Это, наверное, там, в ближайшее время так и будет. Потому что вот Даже говоря о алгоритме шора, который э, должен быть использован для факторизации, он имеет классическую часть, а имеет квантовую. То есть, квантовая часть это не, не, не равно алгоритму шора. Алгоритм шора есть и классическая. Поэтому квантовый для того, чтобы условно там взламывать криптографические коды, квантовый и классический компьютер будут работать в симбиозе. Алексей, у тебя такая основная часть уже закончена. Угу. Я правильно понимаю? Ну да, то есть Тогда я хотел да. спросить. Задать один вопрос. Твое отношение к этой книге Дэвид Дойч Структура реальности? А, ее квантовый центр выпускал. Я ее читал до момента выхода. Она мне, она мне, конечно, понравилась, но она мне показалась довольно сложной. То есть я ее читал с таким сильным-сильным погружением, и ну, мне просто сам Дойч очень интересен. Вот, и это меня, в общем, заставило ее прочитать, но на самом деле она мне показалась достаточно сложной. Вот, и такой... Мне тоже было, то что сложнее заставляющий... объяснить... Что такое Квантовое вычисление сложно. Да, то есть на самом деле там, там же даже больше, да, там, там какая-то задача, там больше, да. вообще объяснить практически все. И мне было, мне было вот тяжело. То есть я ее читал с удовольствием, но... но мне она была такой. То есть говоря, говоря о моем отношении к ней, она для меня такая сложная. Ну, вообще, Дойч как бы очень крутой чувак. Но, но очень, то есть и, иногда недосягаемый, для, настолько крутой, что недосягаемый для понимания. А можно для несведущих? Что за дядька, что за книжка? А книга называется «Структура реальности» Дэвид Дойч, это такой физик-теоретик, он э, работает в Оксфорде, он один из первых алгоритмов для квантовых вычислений показал, который давал ускорение, так называемый алгоритм Дойча. Алгоритм Дойча, он говорит нам Вот если у нас есть некоторая функция, и надо сказать, сбалансирована эта функция или константна. То есть если она сбалансирована, то она с вероятностью 1, 2 выдаёт либо 0, либо единицу вне зависимости от входных данных. А если она константа, то она выдает один и тот же ответ для разных входных данных. Вот квантовый компьютер это делает быстрее, чем классический. И это был первый алгоритм, на которых было показано ускорение. В этом смысле он очень знаменитый. То есть, вот алгоритм, то есть алгоритм Шора, он уже суперпрактический, да? и он и практическую задачу решает, и показывает, где есть ускорение. А вот Дойч, он первым показал какую-то задачу, где есть серьезное ускорение. Потом он вот все, что связано с машинами Тьюринга, на квантовый случай обобщил, то есть дал вот эту кван квантовую информационную картину э машин Тьюринга. Ну, то есть вот эта книга, она ее содержание соответствует названию, потому что он там не только на самом деле о квантовых вычислениях, он вообще о все, всем нашем многообразии современного мира, и не только современного, вплоть там до вопросов эволюции, покрывает в одной своей книге. Да. И, ну, она, ну, вот она, да, она не совсем, мне кажется, про квантовую физику, да, она вообще про наш... То, как мы должны смотреть на процесс познания да и на окружающий мир, на систематизацию знаний, но мне она показалась действительно непростой. У меня почему-то возникают ассоциации с книгой про время Хокинса. Хокинг, да. Ну, Хокинг мне легче давался, то есть вот вообще книга, с которой мне начался мой интерес к физике, это книга «Краткая история времени», она для меня была, как. Вот, и я думал, физика шестой класс. Нет, у меня учебники не были столь захватывающими, как краткая история времени. Так, а между тем у нас в чате два практических вопроса упало. Вопрос номер раз. Какое наибольшее число сейчас смогли разложить на простые множители на квантовом компьютере? Не помню. Я помню эксперименты совсем пионерские, это было 15 и 23, но, по-моему, уже раскладывали намного больше. К сожалению, на память не скажу. А это, то есть это прям круто вот 23 разложить, да? Ну, это не круто, там, 20, 21 на 7,3. Нет, это не круто, это просто продемонстрировало концепцию, а, что там то есть то, что алгоритм он живой, Шора да? по-настоящему работает, да, что это что это на самом деле правда. Но я, я кстати, где-то видел таблицу, мне кажется, если загуглить, что то типа "Шора алгоритм largest number, то какой-то ответ будет Разумный. И второй спрашивают, какие сейчас задачи в лабораторной среде решаются на квантовых компьютерах? Да, сейчас, секунду, кстати, я загуглил, нашел эту таблицу, и ответ 56153. Могу, могу куда-нибудь потом для читателя, для слушателя сбросить эту ссылку. И какой второй вопрос, прошу прощения? Какие задачи сейчас в лабораторной среде решаются на квантовых компьютерах? В первую очередь, это задача, связанная с получением ускорения в машинном обучении. Вот есть в этом классе... Есть вот этот компьютер d -Wave. Чем он хорош? Что он может помогать делать сэмплы, на которых могут обучаться нейронные сети. И вот э, задача сэмплирования он решает очень-очень хорошо. То есть очень хорошее распределение дает, за счет которых э, нейронные сети быстро обучаются. Это такое первое направление, оно очень интересное. Вот quantum, quantum machine learning и все, что around. Это довольно практичный на квантовом компьютер D-Wave, уже существующим и доступным решается. Второе, второе это моделирование материалов и химических систем, то, что называется quantum chemistry, квантовая химия то есть расчет структуры каких-то базовых химических соединений с перспективой, потом рассчитывать какие-то материалы. Недавно IBM анонсировала, что они какую-то систему химическую, я уже точно не помню какую, полностью промоделировали на квантовом компьютере, полностью описали за счет него, все там, вычислили все энергии и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы можем перейти от там, сложных молекул, полной симуляции каких-то квантовых материалов, поиска, например, там, высокотемпературных сверхпроводников и так далее, и так далее. Но, наверное, симуляция каких-то вот таких сложномолекулярных систем тоже остается актуальной. Ну, то есть я имею в виду не самих молекул, а там движение воздуха в какой-нибудь хитро закрученной турбине, там, где вот надо с каждой конечно. частицей отдельно работать. Да-да-да-да-да. То есть все сложные вычислительные задачи, да, там квантагометр может давать ускорение. Просто сейчас хочется какой-то хайп, да, конечно, всем. Да, то есть хочется какую-то задачу, которая даст серьезный практический вы выхлоп. Например, Было бы здорово, да, при помощи квантового компьютера рассчитать там, и понять, как устроены высокотемпературные сверхпроводники. Вот. то есть эти материалы, которые проводят без потерь электричество при комнатной температуре. То есть такие материалы есть при очень очень низкой температуре. Понять, как они устроены, э сложно. Вот высокотемпературные сверхпроводники, поэтому мог, мог бы помочь вычислительный эксперимент. И здесь квантовый компьютер рассматривается как э, один из таких наиболее важных инструментов. Вот, кстати, упал хороший вопрос. Забыли совсем спросить. Возвращаясь как раз к криптографии, спрашивают, канал между Алисом и Бобой он может работать в дуплексе? Дуплексе — это что значит? Это что, это а Боб с... может передавать Алисе? Нет, нет. Потому... Ну как, смотрите, сам канал может. Но на самом деле у Боба и у Алисы разное оборудование. То есть у Алисы Оборудование для приготовления состояния у Боба для измерений. Да, вот если бы и у Алисы было и для измерений, и для приготовления и у Боба и для измерений, и для приготовления, то можно было бы. Это какие-то ограничения? Почему это нельзя, грубо говоря, в одном корпусе собрать? Или это просто да нет, никто нет, не нет, делал нет, пока? Просто никто не делал. нет. Ни, ни, ни, нет никаких ограничений. Просто это дорого. Да, то есть дорого и непонятно зачем, потому что ключ-то в итоге у них симметричный и так, несмотря на то, что оборудование у них разное. Ну да, зачем есть, именно зачем, за, затем, зачем чтобы обратно тоже что-нибудь передавать-то? Ну а, а зачем вам передавать? То есть у не задача распределить ключ. А, мы, же, мы же... же, да, мы же это все. Мы не передаем да, информацию. Все. То есть, оборудование для передачи информации у них у них может работать в дуплексе. На самом деле это интересный вопрос, но он. Я бы на него немножко по-другому сформулировал. Вообще, какие топологии могут быть у сетей. А, дело в том, что вот у этого оборудования, у Алисы и Боба, есть некоторая симметрия, связанная с тем, что передатчик стоит гораздо дешевле, чем приемник. С передатчиком передатчик — это обычный лазер, и он стоит дешево. Приемник — это детектор одиночных фотонов, стоит дорого. Поэтому на самом деле, что многие делают, а, что можно, вернее, сделать, я не знаю, делают или не делают, можно сделать сеть, в которой в центре есть один приемник, а по периферии, в смысле, в, в парадигме топологии звезда, Много передатчиков. Тогда получится сеть, у которой, которая экономически эффективна. да, То есть у нее много передатчиков и один приемник. И, у все, и каждый линк он будет обладать своей, своим уникальным криптографическим ключом. Вот это такая для сетевой топологии, возможно, самая экономически целесообразная и оправданная система. Ну да, и если еще и ключ раз в 10 секунд будет меняться, это же счастье параноиков. Да. Вот насчет дуплекса, это вообще интересный вопрос. Вот почему. Потому что, вообще, до этого, чем я интересовался, это то, что называется квантовая телепортация. Вот один из ключевых людей в проекте по квантовой криптографии, Женя Кегтянко, мы с ним до этого интересовались квантовой телепортацией. Квантовая телепортация — это такой метод передачи квантовой информации, который позволяет передать информацию, нигде ее не записывая. Да, То есть обычно мы к чему привыкли? Что вот мы Чтобы передать что-то, мы это куда-то, на какой-то физический носитель заносим. Здесь история не совсем такая. Здесь у нас есть э, запутанные частицы, да, частицы, у которых есть сильная-сильная э, степень корреляции за счет, э, за счет их квантовости. И происходит э, за счет некоторых преобразований передача информации из точки А в точку Б. То есть телепортация не физических объектов, а телепортация передачи кванто, квантового состояния. И вот оказывается, что можно сделать ее вот этим таким дуплексным или бенаправленным, вот. но тогда она становится неидеальной. То есть вот, э, одностороннюю телепортацию можно сделать идеальной, да, то есть можно идеально там, ну с точностью до потерь в канале связи передать квантовое состояние из одной точки в другую, А вот если я начинаю делать дуплексный, то, либо, ли бинаправленный, то возникают какие-то побочные явления. Но здесь речь идет именно о том, чтобы одновременно, как бы, передавать в обе стороны. Так, это <laughs> не имеет отношения к антокартографии, такая просто ну, да. заметки на полях. <с. <с. <с. Ну что, Марат, чатик у нас вроде тоже выдохся из-за в ужаса. А я вот на самом деле хотел еще сказать про одну книгу, которую я... «Все уже читаю, читаю, дочитать читать не могу». И она так довольно тесно коррелирует с нашей сегодняшней новостью. И вообще, я думаю, была бы интересна всем любителям научной фантастики. Вот Открыл для себя совсем недавно такого автора, как Люцисин. У него есть трилогия, которая называется «Память о прошлом Земли». В общем, история о том, как на Землю летят инопланетные захватчики, которым, ко и, ко чьей планете грозит уничтожение, И они нашли Землю как идеальное брайское место для своей жизни. Так вот, для того, чтобы предотвратить скачок в ее развитии, ну, как известно, что у нас экспоненциально развивается наука, и пока они четыре до нас будут лететь, мы свою технику развеем для того, что мы их как бы сможем до до догнать и принять уже как бы во все оружие и уничтожить их флот. Так вот, они послали на Землю... Как бы это смешно ни звучало, два протона, которые мешают э, человечеству э, перейти на э, новый шаг вот именно в квантовых вычислениях. То есть на все эксперименты, которые им каким-то образом в этом могут помочь, там, на коллайдерах, на ускорителях. Они портят результаты, и человек просто не может из них извлечь какую-то полезную информацию. То есть э Таким образом, забл заблокировали развитие Земли. Прикольно. Рассказываю, наверное, не очень понятно, но книга просто потрясающая. Я не могу от нее оторваться. И вот она заслужила две главные премии в области sci-fi. Это Хьюга и Ньеб... Небьо. Поэтому, а, ну, в общем, для меня это о чем-то говорит. Классная штука. Вот, если кто-то захочет почитать. Но вообще звучит будет, очень интересно. так эклектичными. Это но, на вообще, самом деле интересно. моим очень корявым языком, да, но ну, в общем э началось все где-то в середине XX века, когда вот после э в собственно ав автор китайского поэтому все происходило в Китае и как строили первые станции трансляции в космос сигналов и как была осуществлена связь с этой инопланетной цивилизацией И эта инопланетная цивилизация сразу же поняла, что им надо сюда, поэтому они были намного впереди нас в плане своего развития, поэтому они развернули два протона из 11-мерного измерения в трехмерное и на внутренние, ну как бы на ней напечатали, в общем, интегральные платы, свернули обратно в 11 измерений отправили в нас. Вот. Отлично. Он, кстати, в чате кидал, там кто-то с тобой согласен. <с Ты ни один дочитать не можешь Так, Там три книги, они на самом деле гигантские И все они очень интересные То есть если сравнивать, например Я бы сравнил это с основанием Азимова В плане масштабности подходов Вот, ну все, в общем Это я чем хотел поделиться своей, так это своей радостью И тем, как она коррелирует, коррелирует с нашей сегодняшней темой Алексей, есть что еще сказать? Так, напоследок? в общем, я рассказал все, что хотел Если есть какие-то вопросы Буду, может быть, даже в режиме Офлайн рад ответить. То есть, если постфактум что-то возникнет, всегда буду рад. Да, друзья, с нами был Алексей Федоров, научный сотрудник, старший научный сотрудник Российского Квантового Центра. Если у вас есть какие-то вопросы, смело пишите к нам, А Вопросы мы переадресуем Алексею. Спасибо за участие. Большое спасибо. спасибо Было интересно. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо. Все, всем пока. Всем пока.